Студия Медиакнига представляет. Диана Рымарь. Не мой ребёнок. Читает актриса Алла Човжок. Обедил женщина. Жди беду. Диана Рымарь. Часть первая. История одного побега. Глава первая. Последний ужин. Мира. Я не садистка. Но, бог-свидетель, я мечтаю убить собственного мужа. Наблюдаю в окно за тем, как он паркует свой джип во дворе. Как поднимается по крыльцу в дом, а в груди жжёт и давит, подрагивает колени. Хочется сбежать через заднюю дверь. Не бегу, жду. «Мира, я дома», — раздаётся его зычный бас. Слышу в коридоре тяжёлые шаги, и вот объёмная фигура Антона показывается в дверном проёме. «Муж, у тебя что надо?» Хвалили его три года назад на нашей свадьбе подруги. Высоченный и забубенный. Ага-ага, всё при нём. И рост, и атлетичная фигура, правильные черты лица, тёмные вьющиеся волосы, голубые глаза. Слишком хорош для маленькой незаметной меня. Ведь во мне нет ничего выдающегося. Я низкорослая, кореглазая шатенка, таких миллионы. Моё лицо с натяжкой можно назвать симпатичным. А на этом плюсы и заканчиваются. Иногда мне кажется, что Антон специально выбрал невзрачную жену, чтобы было больше поводов поддеть, показать своё превосходство. Я не понял. Нависает он надо мной. Я велел тебе встречать меня в прихожей. Ты забыла? Но ну, не могла я себя заставить выбежать к нему с радостной улыбкой. Не могла я всё тут. Прости, я не слышала, как ты приехал, пытаясь оправдаться. Хорошая жена ждёт мужа у окна. «Прилично одетая», — говорит он, многозначительно оглядывая мой домашний розовый халатик. «Надень я платье, сказал бы, чего вырядилась, не на параде. Надень я джинсы, выдал бы, что выгляжу как пацанка, и при моей плоской попе такое носить воспрещается. В этой игре я всегда проигравший». «Повесь», — Антон с недовольным видом сует мне свою кожанку. «Беру, унесу ее обратно в прихожую, угадая, почему это так сложно, повесить верхнюю одежду самому». Неужели, правда, проще отнести ее мне? Ну, смешно же. Хотя нет, не смешно. Вешаю куртку на плечики, убираю в шкаф в прихожей. Мысленно отмеряю по линейке 10 сантиметров. И именно на таком расстоянии, по мнению моего мужа, должны висеть вещи в шкафу. Спешу обратно в гостиную. Антон стоит ровно на том же месте, где и раньше. «Ну ты медленная!» — качает головой. «Хоть ужин приготовить сподобилось?» Киваю. Приготовил, конечно. «Хочешь поесть в столовой или на кухне?» «В столовой», — кивает он. «Я надеюсь, хоть сегодня у тебя ничего не пригорело?» «Не пригорело», — мотаю головой и исчезаю. Следующие 15 минут бегаю из кухни в столовую и обратно, накрываю стол белой скатертью, в центре ставлю блюда с овощным салатом и свежей зеленью, а также нарезанные на идеально ровные ломтики хлеб собственного производства. Мне повезло, именно сегодня он получился особенно ароматным и мягким. Водружая на белую тарелку здоровенный кусок стейка, спешу подать мужу. «Себе мяса не кладу», — Антон говорит. «Я в последнее время поправилась. Хотя по весам не видно, по-прежнему показывает 48 килограммов. При моём росте метр пятьдесят пять это считается нормальным весом. Разве нет? Всё же ограничиваюсь пюре и салатом. Оно мне и ни к чему, мясо это. Почти его даже не хочу». Я же не на полях день-быт тружусь. Мне белок не особенно нужен. Да и один стейк стоит значительно дешевле, чем два, а Антон всегда даёт мне денег на домашнее хозяйство в притык и очень тщательно следит за тем, чтобы я экономила. Присаживаясь и почти гордо оглядывая дело своих рук, стол получился красивый и аккуратный. Отодвигаю крае со салфетницу с белыми салфетками. Салфетки с рисунком, по мнению Антона, выглядят убого. Попробуем. Тянет муж с прищуром. Берёт вилку с ножом, отрезает кусок, соёт в рот, сглатывая слюну. Внешний стейк выглядит идеально, с хрустящей корочкой, всё как он любит. Пахнет, омма поморачительно. У меня аж в животе начинает урчать. Жду одобрительный кивок или взгляд хоть что-то, чтобы понять, можно выдохнуть и спокойно поесть. Ведь сегодня я приготовила всё идеально, придраться не к чему. Однако муж недовольно щурится. Соус где? спрашивает строго. Я мысленно хлопаю себя по лбу. Забыла. Ругая себя на все лады, несусь на кухню, быстро наливаю заранее приготовленный красный соус в белый керамический соусник, спешу поставить его рядом с тарелкой мужа. Он недовольно на меня смотрит, кивает. Снова сажусь на своё место, осторожно наливаю в стеклянные стаканы вишнёвый компот. Один пододвигая мужа второй себе. Антон берёт стакан, опрокидывает в рот, попивает всё до капли. Снова морщится. Тут же начинает беспокоиться. Положила мало сахара? Попались плохие вишни? Недостаточно насыщенный или наоборот, чересчур? Я просил сливовый компот, говорит он похоронным голосом. Неужели ты настолько тупая, что даже не можешь запомнить, какой компот я просил? Нервно сглатываю, мысленно воскрешая в памяти присланные мне сегодня мессенджер-инструкции по поводу ужина. Он указал вишневый компот. Я помню, ещё расстроилась по этому поводу. Осенью какие вишни? Пришлось покупать заморозку, а Антон любит напитки из свежих фруктов. Но ты просил вишневый. Я сейчас проверю твоё сообщение. По-моему... Ты будешь со мной спорить? Перебивает он и буравит меня строгим взглядом. Тут-то мне делается совсем нехорошо. Незаметно даже для самой себя, пригибаю голову, готовлюсь к разносу. Пока я вкалываю на работе, громогласно начинает он: "У тебя лишь одна задача держать дом в чистоте и готовить ужин. Но ты даже с этим не справляешься. Что мне с тобой делать?" Ну почему? Почему он подмечает одни лишь недочёты? Я и близко не идеальная хозяйка. Я это точно знаю, но мог бы он хоть один, единственный раз заметить мои старания. И ведь полдня на это тоже убила. Вижу, как его рука тянется к тарелке с хлебом, хотя рядом с ним на салфетке лежит кусок. Он собирается швырнуть тарелку в меня, потирая плечо, на котором ещё не зажил синяк после прошлого раза, когда я умудрилась взбесить мужа. Прости меня, Антон, я постараюсь быть внимательнее. Шипчу чуть-чуть, не плача наблюдая за тем, как его рука возвращается назад, выдыхая. Сенье, какой я терпеливый. Садят он и сам наливает себе ещё компота. Ценю. Молча, с виноватым видом, наблюдая за тем, как муж выпивает очередной стакан, третий, кажется, режет стейк, кладёт в рот, с удовольствием жуёт, ест с аппетитом. Зато у меня аппетит пропадает напрочь. А все глаза слежу за тем, как его взгляд соловеет веки будто тяжелеют. Что-то я устал. Тянет Антон. Переработал, наверное. Он кладёт по обеим сторонам тарелки столовые приборы, а потом вдруг падает лицом прямо в стоек. Замираю на месте, разглядывая его голову, покоящуюся на тарелке. Считаю до 60. Минута нормальное время, чтобы убедиться, что не поскочит так. Дольше не выдерживаю, подхожу к нему близко-близко, убеждаюсь, спит. Ещё бы ему не спать. Я растолкла в его компот столько снотворного, что усыпит и слона. Это его не убьёт, хотя жаль. Но проспит Антон долго, если повезёт больше суток. Убеждаю себя уйти по-тихому. Просто развернуться и уйти. Сумка уже собрана, деньги изможненные, заначки украдены, документы сложены. Да вот какая засада. По-тихому никак не могу. Стою над ним, вдруг начинаю кричать. «Козёл ты, Горцев!» Ненавижу тебя. Ненавижу, ненавижу. А потом беру сотейник с красным соусом, густо пахнущий чесноком и кинзой, и выливаю содержимое Антону на голову. Правая щека у него лежит на стойке, а левая вся в соусе. Красота. Хватаю тарелку с салатом и вываливаю содержимое на Антона. Вот тебе, свинья, обожрись. Теперь голову мужу украшают ломтики помидоров, листья салата. Не смешно и жутко смотреть открывшуюся передо мной нелепую картину. Это сделала я? Правда? Страшно представить, как он будет в зол, когда проснётся. Ну, после такого мне точно пора бежать.